В шоу-бизнесе существует неписаный закон. Чтобы быть смешным, нужно либо выглядеть смешно, либо быть старше своих лет. И вот мы здесь, шестеро привлекательных людей. Всем нам за 20, и все мы шутим изо всех сил. В тот вечер я летел домой как на крыльях. Пробок не было, все светофоры сияли зелёным. Поездка, которая обычно занимала полчаса, заняла 15 минут. Внимание и публики, которое, как мне всегда казалось, от меня ускользало, вот-вот заполнит каждый уголок моей жизни, как в комнате, освещённой вспышкой молнии. Теперь я буду нравиться людям. Теперь мне будет достаточно их внимания. Я что-то значу. Я не слишком нуждаюсь. Я стал звездой. Теперь нас не остановишь. Никто из гостей бала не будет вертеть головой, чтобы меня заметить. Все взгляды будут прикованы ко мне, а не к красивой женщине, которая идёт на три шага впереди меня. Остаток недели прошёл в репетициях, и именно тогда мы начали замечать кое-что ещё. Я работал актёром с 1985 года, и такого никогда не случалось в моей практике ни до, ни после, и это было прекрасно. Наши боссы ни в малейшей степени не были тиранами. Здесь на самом деле царила настоящая творческая атмосфера. Мы могли шутить, и побеждала лучшая шутка, от кого бы она ни исходила. Буфетчица на съёмочной площадке сказала что-то смешное. Это войдёт в шоу, и неважно, кто именно так удачно пошутил. Получалось так, что я присутствовал на площадке не только как актёр. В этой обстановке быстрее текли по жилам мои творческие соки. Создатели шоу пригласили всех на обед, чтобы познакомиться с нами поближе и включить в шоу некоторые черты наших настоящих личностей. За обедом я сказал две вещи: Первое. Несмотря на то, что я не считаю себя непривлекательным и мне ужасно везло с женщинами, мои отношения с ними всегда тяготели к катастрофе. Второе. Мне вообще не нравится молчание. Я обязательно должен прервать любую паузу шуткой. Эти черты идеально подошли для ситкома и были встроены в сценарий и послужили постоянным оправданием им для шуток Чендлера Бинга. К тому же Чендлер тоже не очень хорошо ладит с женщинами. Так он кричит над Женнис, когда она выходит из его комнаты. "Да, я тебя напугал. Я безнадёжный, неловкий, отчаянно нуждаюсь в любви". Можно ли представить себе лучшего персонажа для ситкома, чем тот, кто не переносит молчания и обязательно должен разрушить тишину шуткой? Это было верно, слишком верно и для Чендлера, и для меня. Довольно рано в процессе создания Друзей я понял, что по-прежнему сильно западаю на Дженнифер Энистон. Наши приветствия и прощания становились всё более неловкими. помню я тогда спрашивал себя как долго могу смотреть на неё чтобы оставаться в рамках приличий секунду две три или 3 секунды это слишком долго впрочем эта тень влюблённости быстро исчезла в жарком сиянии шоу конечно сказалось и её оглушительное отсутствие интереса ко мне Что характерно, на сеансах записи никто из нас никогда не ошибался. Мы могли переснимать сцены, если какая-то шутка признавалась неудачной, и тогда все сценаристы собирались вместе и переписывали текст. Но ошибки актёров их просто никогда не было. Существует много сериалов с ляпами, но в Друзьях их было всего несколько, а пилотная серия вообще обошлась без ошибок. Мы были похожи на профессиональный бейсбольный клуб Нью-Йорк Янкис, ловкие, профессиональные, полностью настроенные на игру уже к её началу. Мы были всегда готовы. И при этом я произносил свои реплики так, как никто до этого в ситкомах. Я делал странные акценты, выбирая слово в предложении, на которое никто раньше не ставил ударение. В общем, использовал то, что впоследствии стали называть каденции Мюрея Перри. Я ещё не предполагал, что моя манера речи будет в течение нескольких следующих лет просачиваться в артистическую культуру. Пока что я просто пытался найти интересные способы оттенить реплики, которые изначально были забавными. Мне казалось, что я смогу заставить слова танцевать. Марта Кавман позже рассказывала мне, что сценаристы специально подчёркивали в предложении слово, которое обычно не подчёркивают, просто чтобы посмотреть, что я буду с ним делать. Даже в тех случаях, когда возникали проблемы с персонажами, мы ухитрялись работать над ними так, что в решениях возникали свои собственные знаковые моменты. Когда я впервые прочитал сценарий, то понял, что он отличается от того, что я видел раньше. Он стал более продуманным и осмысленным с точки зрения поведения героев. В начале работы актёр Мэтт Леблан беспокоился, что в сценарии он написан крутым парнем, мачо и ловиласом, и потому его дружба с Рейчел, Моникой и Фиби казалась не очень естественной, делая его персонажа менее правдоподобным. Мне помогло и то, что Мэтт был на редкость красив. Можно сказать, у него была типичная внешность мужчины-лидера. Эти черты выделялись до такой степени ясно, что когда я впервые его увидел, то даже немного позавидовал. Но он оказался таким милым и забавным человеком, что всякая ревность у меня вскоре исчезла. Но мы всё же никак не мог найти путь к характеру своего героя. Он оказался единственным персонажем в сериале, который не был прописан должным образом. Его описывали как крутого безработного актёра типа Альпачина, и он играл именно такого персонажа, но это далеко не всегда срабатывало. В какой-то момент во время поиска подходящего гардероба он даже надел коричневые кожаные штаны, но к счастью они были отвергнуты всеми участниками. А особенно Марта, которая была в этом вопросе главной. Интересный момент наступил в начале съемок, когда Мэтт беседует с Кортни о женщине, с которой встречался раньше, и о том случае, когда секс не удался. Кортни спрашивает его, почему он оказался рядом с этой девушкой, а Джоуи просто не понимает, о чем идет речь. Это был момент, когда он превращался из ловеласа в милого беспомощного глупого щенка. Мэтт подчеркивал это все время, рассыпая шутки о том, что ему снова и снова говорят о том, что он должен сделать, а он не следует этим советам. Герой Элибла на нашел свое место в сериале в основном как тупой старший брат по отношению к Рэйчел, Монике и Фиби. Все встало на свои места. Иногда Мэтт заходил в мою гримерку, в основном во время первого сезона, и расспрашивал меня о том, как ему произносить те или иные реплики. Я давал ему советы, он выходил на площадку, и ему эти реплики удавались. Но титул самый прогрессирующего актёра он получил к 10 сезону, потому что в то время уже я заходил к нему в гримёрку и спрашивал его, как бы он произнёс некоторые из моих реплик. Но всё это было ещё впереди. На данный момент мы только начинали снимать шоу перед его выходом в эфир осенью 1994 года. И пока ещё никто не знал, кто мы такие.